«Паффин-кафе» благодарит Юргиса Извекова, автора рассказа «Битва гигантов» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Юргис Извеков. Битва гигантов. «Сатурн целиком состоит из газа. Где ж ещё его добывать, как не там, на газовом гиганте?» Говорил, судя по голосу, огромный мужчина. Слова о газовом гиганте он произнёс нарочито фрикатируя г, любит, наверное, посмешить народ. Особенно, конечно, нужный народ. Смеётся. А ненужного народа здесь нет. В модуле, который занимает генеральный директор РосВселенной, ненужных людей или мелочи всяких не бывает. Я другое дело, я высококвалифицированный ремонтный персонал. особо приближённый к особе генерального потому что начальства в рос Вселенной много, а меня мало. Вот сижу, жду, слушаю. А что поэтому по этому поводу думает другой газовый гигант? Спросил тихий вкрадчивый голос в очках. Почему в очках? Потому что говорит ничто, а что? Это что ли? Огромный мужчина очевидно куда-то показал, может ткнул пальцем в небо. «А не его это собачье дело». «Ну, Рубиноч, знаешь ли ты, поаккуратнее», — послышался, наконец, голос нашего генерального. «Его, не его, это еще как знать, а согласовать все-таки не мешает. У меня приоритетный нацпроект, наполовину освоенный, так что с кем надо, я вопрос уже согласовал. Пусть они на земле своим газом занимаются, мы туда не лезем, а у нас и своих проблем хватает». Да, проблем хватает, а людей нет. Ага, ты что, ну выручай, подпиши заявку. Агатович, то бишь Апал Агатович, наш генеральный. Выручит куда денется, добрая душа. Пока призничит ещё немного, покачевряжится и выручит. Откуда я знаю? Да вот отсюда, вот с этого самого места. Вообще-то, мое официальное рабочее место — на станции. Ну а здесь, в модуле генерального, я бываю чаще. Здесь я жду. Для меня даже есть кресло в самом дальнем конце помещения, замаскированное в ниши за фикусами, чтобы мой комбинезон не портил антураж и не снижал значимости момента для посетителей. А меня это вполне устраивает. Я ведь живую зелень люблю... А сейчас во всей Росвселенной не то что фикуса. Жалко и Диффенбахи не найти. Один сплошной пластик. Но не это самое главное, почему я люблю здесь ждать. Главное — я люблю слушать. Когда не видишь людей, а только слушаешь их, становишься как бы режиссёром. Представляешь себе декорации, мизансцены, выражения лиц — И постепенно начинаешь понимать, что эти твои представления стоят гораздо ближе к реальности, чем то, что можно было бы увидеть, будь у тебя такая возможность. Возможности видеть у меня нет. Я только слышу. Если быть точным, я подслушиваю. Но меня оправдывает то, что я это делаю не по своей воле. Уж не знаю, какая глубокая конструкторская мысль двигала создателями директорского модуля, но в моей нише голоса из кабинета генерального звучат абсолютно чётко, тогда как в любом другом месте обширной приёмной стоит космическая тишина. Даже когда в кабинете происходят весёлые дружеские попойки или когда директор с секретаршей работают с документами. Так что если бы конструкторы предусмотрели ещё и дыру для подглядывания, я бы её заткнул. Выражение лиц, мимика, позы мешают понять характеры, прочувствовать интонации, не дают разглядеть того, что скрывается за словами. Да вот пример, что действительно думает сейчас этот в очках, когда говорит тихим голосом человека, который знает всё обо всех. Я не так давно с ним виделся на частной вечеринке. Мы с ним другие вопросы обсуждали, но коснулись и надс проектов. Так он сказал, что ваш, скорее всего, сократят. Военные недовольны. У них тоже есть космические проекты со сроком реализации 35-50 лет. Так что вам надо свайвать средства как можно скорее, прямо такие космическими темпами. Тут надо очень грамотно подойти к бюджетному финансированию, я имею в виду. Ну вы меня понимаете. И наш генеральный и огромный мужик сидят, наверное, с умным видом, кивают. Многозначительно переглядываются. Они знают, человек вхож в высшие эшелоны. Интеллектуальное лицо в очках, лаконичные жесты, спокойная уверенность в позе всё это сбивает их с толку, не даёт рассмотреть того, что ясно вижу я. Этот Крендель в долгах, как в шелках, и ничего не знает, кроме крох, которые ему бросают за мелкие услуги. Из этих крох он и лепит себе легенду. Всё, чего страстно желает сейчас его суетливая натура это присосаться к огромному мужику, потому что тот возглавляет крупный приоритетный национальный проект по добыче газа на планете Сатурн с началом практической эксплуатации через 45 лет. Напрасно стараешься, чувак. Ничего у тебя не получится. Слишком уж у этого мужика г фрикативное. И вообще, продолжай, точкарик. Проект-то он, конечно, национальный, но это ведь с какой стороны посмотреть? Так, ладно, мужики, время. У меня переговоры на Европе. Давайте закругляться, говорит наш генеральный. Ага, ты что, ну реши вопрос, просит Рубинович. «Я присоединяюсь к просьбе, согласуйте, опал Агатович», — подсуетился вставить очкарик. «Ладно, давай заявку». «Агатович, ты, ты человечище, спасибо!» Генеральный вызвал секретаршу по интеркому, так что я слышу его с двух сторон. Ну, значит, пришла моя очередь. «Лена, бригадир ремонтной станции здесь?» «Во как! Бригадир ремонтной станции? Это при посторонних». А так я для него, Михалыч, ожидает в приёмной. Зови. А я уже тут как тут Лена даёт мне знак войти. Вот, Евгений Михайлович, познакомьтесь. Это Аметист Рубинович, глава Сатурнгаза. Мы раскланялись. Рубинович действительно оказался огромным человеком. У них проблема на станции, своих ремонтников пока нет. Надо помочь командировку. «Опал, Агатович!» — затянул я обычную пролетарскую волынку. «Какой Сатурн? Я же внутрь кольца не имею права! Там ж наряд, там ж допуска!» «Так э, дирекция Сатурн-Газа находится снаружи кольца!» Встрял очкарик, и не просто очкарик, а даже с бородкой. Вот гад, не даёт выполнить ритуал. Агатыч тоже недоволен. «Ладно, Михалыч, дискуссии потом». Аметист Трубинович всё порешает. Выводи свою старушку и вперёд. Есть, говорю я. Обычно, когда никого нет, я кричу: "Я воль". Всё, всем пока. Елена, скажите, что я лечу. Ну, давай, протянул мне руку Рубинович. Я сейчас прикажу, тебе всё оформят. Пока будешь лететь, сделаем допуск. Леночка, целую ножки. Вы меня не подбросите, Аметист Трубинович поднырнул под его руку, очки к бородке вперёд. Не могу, извините, у меня ещё из дела. Очкарик рассеянно улыбается, смотрит на меня, будто хочет устроиться на мою старушку. Ну это уж фигушки. Да ты не парся, чувак. Через полчаса кислотность с твоей рожи сойдёт, опять злоснеешься, зашевелишься и чего-нибудь придумаешь. Добрался я до своей станции уже часов в 17 по универсальному. Инструмент у меня всегда в порядке, в нужной комплектации, в контейнере, готов к труду и обороне. Так что уже через час, не успев пообедать, я вывел свою старушку из бокса. Пока можно расслабиться, часа полтора как минимум. А при подходе к кольцу начнётся. Там надо быть очень внимательным. Хорошо, что внутрь не надо. Да мою грузовую старушку бы и не пустили. Спасибо тебе, старушка, что тебя не пускают. Никому ты не нужна, кроме меня. Агатич обещал, как спешут, так сразу по цене лома мне. Ещё полетаем. Сатурн вызывает ремонтную базу Росс Вселенной. Повторяю, Сатурн крем базе, как слышите. Я вздрогнул от громкого голоса из коммуникатора. Забыл убавить громкость сразу после включения. Никак не могу привыкнуть. использовали же раньше обычную связь, так нет, надо было внедрить автономную спецсвязь по закрытому каналу да ещё и отечественного производителя. Вот не было печали. Не знаю, сколько миллиардов они туда вбухали. Я как раз в отпуске был, не слышал. Но после этого нормально общаться стало невозможно. Зато полная секретность для всех, за исключением блогеров, в расследованиях которых регулярно появляются перехват разговоров наших начальников. Слава богу, я их не интересую. Да, нормально слышу. Для вас всё готово. Допуск, пропуск и расписка. Говорит женский голос, незнакомый, довольно приятный. Очень даже милый. Так интересно, надо прояснить ситуацию. Допуск, пропуск, понял, а расписка не в рифму. Повторяю, расписка не в рифму. Как меня поняли, приём. Что? Не поняла вас. Расписка куда подходит? Ну началось. Помехи. А ведь только отношения начали налаживаться. База, Рембаза, Рембаза, ответьте. Вой, сейчас ли помехи? Да, да, на связи. Сообщите ваши данные для оформления пропуска и допуска. Уже другой голос, тоже женский, но другой, не интересный. Не понял, мне только что сказали, что пропуск и допуск готовы и расписка. Скама, вы вас только что вызвали. Меня Метис Трубинович вызвал. Свяжитесь с ним. Дайте другого диспетчера, с кем я говорил. Какой? Нович. Ваш шеф. Наш шеф Сердалик Малахитович. Вы в смеси надышались. Это Рембазус Вселенной? Она самая. А вы Сатурнгаз? Какой Сатурн, вагон завод. Вызываю Рембазус Вселенной срочно. А, помню, слышал про этот уран-вагон-завод. Тоже приоритетный национальный проект по выпуску космических вагонов для косморудной промышленности и ещё кое-чего. Начало производства планируется, не помню в каком году, что-то лет через 70, но освоение средств, как положено, идёт полным ходом. Я Римбаза Росвселенной, слушаю. Срочно выдвигайтесь к нам, заявку мы уже послали. Апал Агатович пока не отвечает, но он в курсе. Вы смеетесь? Я на Сатурн иду, я уже почти у кольца. До вас мне топлива не хватит. Это срочно, у нас завтра комиссия. Не могу, наряд нужен. Звоните Апалу Агатовичу. Да вы соображаете? Мне с администрации звонили, комиссия на носу. Прижвалось. Слава богу, связи нет и суда нет. Сатурн газ, вызывает римбаза. «Слушаю вас, Римбаза, я Содорн». Опять тот же приятный голос. Ну, тис, продолжим. «Вы поняли, что я про рифму сказал?» «Не совсем. Повторите». «Меня Женя зовут. А вас?» «Кармелита». «Как?» Старушка вильнула, но быстро вернулась на курс. «В смысле, очень приятно». «Мне тоже очень приятно. Так что вы там про рифму говорили?» В её голосе чувствовался живой, неподдельный интерес к поэзии. Я начал без предисловий. О чего тянуть? Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась в вазе и выплеснула свой хрусталь, вся комнату напоиная истомой, сладкой лекарство. Такое маленькое царство так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит, ломая тончайших пальцев белизна. «Как слышно, Сатурн? Прием!» Вот же ж помехи. Она хоть что-то услышала или я в холостую читал? «Одиночество умной Венеры». Она читает стихи в ответ? Ну, работает же ещё поэзия. Сатурн вызывает рембаз. Это Женя, я не расслышал, кого вы читаете? Что-то про Венеру? Гумелёв? Качество по разумной цене. Венерология и проктология, ведь вы этого достойны. Я в сердцах отключил коммуникатор. После внедрения новой системы связи количество спама стало невыносимым. Куда уж мы только не писали, но фирма-производитель ликвидировалась. Теперь готовим госконтракт с новым производителем, но это ещё не скоро. Модуль руководства на третьем уровне. Аметист Рубинович ещё не прибыл, вами займётся его заместитель, Лепидалит Васгенович. Хорошо. А где подскажите, диспетчерская, мне нужна Кормелита. Кормелита Марионовна, она уволилась. Как уволилась? Когда? Я же буквально полчаса назад с ней говорил. Да только что прибежала вся в слезах, сказала, что не может больше смотреть на звёзды и уволилась. Она ещё что-то про красное вино и про бисквит говорила. Так что вы посмотрите на втором уровне в баре, может, она там? Нет, мне на третий уровень срочно, сделав на всякий случай задумчивое лицо, чтобы не приняли за ремонтника, наивный о комбинезон. Я пошёл в лифтовый блок. Ну и дела, да, работает поэзия. Лепидолит Возгеневич, худой, кучерявый, нас ото человек, говорил по телефону с кавказским акцентом, да так, что я услышал его ещё в лифте. Почему нельзя голубой? Ну и что, что этот цвет Газпрома? Планета Нептун тоже газовый гигант и тоже голубой. А ему никто не говорит, что нельзя. Ну и что? «Что, что мы Сатурн? Я говорю, что вопрос согласован с Росвселенной!» Все сотрудники руководящего аппарата «Сатурн-Газа» собрались в приемной у открытых дверей кабинета шефа и зато и в дыхание слушали разговор. Лица мужчин были решительны, лица женщин взволнованы. Пройдясь по лицам и фигурам женщин, я признал кадровую политику «Сатурн-Газа» удовлетворительной. Мы заявляемся национальным проектом приоритетного назначения, и мы сами будем решать какой цвет. Вы узурпаторы. Это не здоровая конкуренция. Вы боитесь, что через 45 лет мы захватим рынок? Пожалуйста, звоните в администрацию. Нам согласовали, а я говорю, нам согласовали голубой. На том конце провода монолог был очевидно не менее эмоциональным, но мы слышали из трубки лишь громкое жужжание, будто бодрая муха попала в барабан. Лебедалит Вазгенович молчал, но глаза его становились всё страшнее. Наконец, клапан был сорван, Лебедалит Вазгенович вознёс руку с трубкой к небу и воскликнул с трагическим пафосом, которому позавидовал бы Гамлет. Самый вы голубой! И бросил трубку. вздох навес подумал я бурные продолжительные аплодисменты женщины бросились к лепидолиту вазгеновичу с валерьянкой мужчины с крепкими рукопожатиями все как бы говорили вазгенович мы с тобой согретый всёобщим вниманием лепидолит вазгенович поднял палец и твёрдо сказал будем вешать будем вешать будем вешать вешать вешать за шелестель работники аппарата где ремонтная бригада — спросил ли Педалит Вазгенович, и мне показалось, что он сейчас добавит и где веревка. Вот он, — сотрудники указали на меня, стоящего на периферии толпы. В голове моей ни к селу, ни к городу всплыли кадры из старого кинофильма «Вий». От копчика до затылка по мне прошла волна мурашек, всколыхнувшая волосы на макушке. Лепидолит Васгенович решительно направился ко мне, и аппарат расступался перед ним и смыкался за ним, образуя человеческий пузырь. Пузырь приблизился ко мне и слился с моим пузырём. Вы готовы? спросил Лепидолит Васгенович. Готов, как можно более браво ответил я, и окружающие нас лица с облегчением кивнули и осветились улыбками. Пойдёмте. Наш пузырь поплыл к двери модуля и выплыл из неё. Лебедалит Васгенович закрыл дверь, повернулся и поместил раскрытую ладонь на её наружную сторону, немного выше своей головы. Вот сюда. Что сюда? Табличку, приказал Лебедалит Васгенович. Аппарат опять расступился, и к нам подплыла девушка секретарского типа. В руках она держала голубую пластину. Верши сюда. сказал мне лепидолит Васгенович, обращаясь уже к аппарату из рёк. И пусть Газпром не думает, что может нам указывать. И так будет всегда. Табличка гласила: Правительство Российской Федерации, Национальное агентство по освоению Вселенной РосВселенная. Приоритетный национальный проект по добыче газа на планете Сатурн. Приёмная Пока я вешал голубую табличку, аппарат выражал лояльность руководству проекта и лично Апалу Агатовичу или Педалиту Васгеновичу. Все были бодры, веселы и полны энтузиазма. А что ещё надо, чтобы сдвинуть горы? Всё-таки хорошо быть единственным слесарем в росвселенной. Хлопотно, согласен, но это ж какая махина. Все национальные приоритетные космические проекты проходят через нас. Шеф как раз достраивает виллу в Италии. В будущем финансовом году, как пройдёт очередной транш, достроит окончательно. Обещал взять меня туда смотрителем. Учу итальянский. А пообедать я так и не пообетал. Забрал свою старушку со стоянки и поехали мы домой по МКАДу, а не через центр, потому что в пределы кольца третьего транспортного мою старушку не пускают. А я её всё равно люблю.